Часть 2, глава 36. Большой вечер. Начало. Решено было воспользоваться временем приема, о котором я тогда случайно услышала в коридорах дворца, спеша на кухню к Джиму. Внимание будет отвлечено гостями, так что момент самый подходящий. Мы трое замаскировались в бальные платья, а в очаровательных ридикюлях спрятали по нескольку баночек мощного пермурума. Пришлось изрядно попотеть над нарядами. Проще было, конечно, слетать домой на безумном ученом. Да только где его в лесу сыщешь? Все в поисках портала. Поэтому реквизит пришлось приобретать в местной лавке городка, куда была отправлена Минделе, как единственный порядочный гражданин из нашей тройки. И смастерили карнавальные маски, разумеется. После двойного преследования нам СМИ и показываться с открытыми лицами было весьма и весьма глупо. «Ну, девчонки, файтинг», — пожелала нам Минделе, смешиваясь с толпой гостей, входящей в ворота дворца. Решено было, что Мия с кудесницей разными путями доберутся до подвала, и там будут действовать. Мой же путь лежал в башню Велены. Операцию проводить через черную лестницу и кухню, шантажируя Джима новым рецептом из реальности — смузи. Но все сразу пошло не так. Некая графиня Дакширская не отозвалась на представление на лестнице. «Графиня Дакширская!» Во второй раз выкрикнул распорядитель Бала, теребя лист приглашенных. Мия, пытаясь затеряться в толпе, шла прямо на него. «О, графиня!» Обрадовался ее появлению распорядитель и представил шокированную страницу иллюстратора гостям. «Графиня Дакширская!» Быстро нашелся кавалер, особо не ждавший согласия одинокой привлекательной миниатюрной герцогини с фальшивым хвостиком над правым ухом и увёл важное лицо нашей операции с собой. Я — пятерня на лице. Где Менделе, мне известно не было. Она точно следовала алгоритму затеряться в толпе, пока распорядитель бала продолжал представление. Сама она не справится. «Что делать?» Я не заметила, как начала грызть ногти. Срочно нужна какая-то идея. Заиграла музыка, и я видела, как Мия пытается танцевать со своим партнером, к слову, вполне блестящим, неуверенно и близоруко оглядываясь по сторонам в поисках помощи. А я ничего не могла сделать. Утрона, рядом с величественным королем Далласом, показался некто сухопарный и длинный, вроде советника, и что-то зашептал ему. Король вздрогнул и сделал музыкантам жест. Музыка прекратилась. Все оглянулись на короля. Мрачнее тучи, держась за подлокотник и вставая, он обратился к присутствующим. «Дорогие гости, я должен сообщить вам ужасную новость». Предсвадебное путешествие принцессы Велены и ее сестры он поднес руку к глазам, якобы еле удерживая своё горе, Но уже мне было понятно, что это игра. Произошел несчастный случай, и только принцессе Велене удалось остаться в живых. Решил таки. Решил, что сделать. Специально прием устроил. Срочно надо привести Велену. Сжимая ридикюль, я поднесла руку к горлу и поспешила выйти из бальной залы. Якобы мне сделалось дурно. Но уйти совсем незамеченной у меня не получилось. «Леди, вы в порядке?» — раздался голос за моей спиной. Я замерла, но вопрос требовал ответа. «Да, просто...» — обернулась я к посмевшему задержать меня с самым убитым видом. Это был смуглый молодой человек с темными волосами и в черной маске. «Ужасная новость». «Весьма неожиданно», — кивнул он. «Но вам не стоит ходить по дворцу одной в столь встревоженном состоянии». «Спасибо за заботу», — размеренно поблагодарила я, чувствуя неладное. «Но мне просто необходимо выйти куда-нибудь. Позвольте проводить вас». Неизвестный был подозрительно назойлив и предложил руку. «Что делать?» Я оказалась в западне, как и Мия. Отказавшись, я могла бы себя разоблачить, так что пришлось принять предложение. «Куда бы вы хотели прогуляться?» — спросил он. Э, «Можно бы к лестнице с картинами?» — неуверенно предложила я. «Вы хорошо знаете дворец?» Я не была уверена, что сама найду нужное мне место для подъема в башню, и надо было максимально уболтать спутника, чтобы он ничего не заподозрил. «Да, неплохо», — кивнул незнакомец. «А вы знали принцесс лично?» «Ну, да. Вопрос застал меня врасплох. Я не владела ситуацией». «Наверное, для вас это и вправду трагедия». Сочувствие сквозняком пролетело в его голосе. Я не ответила. «А почему вам нужна зала с лестницей?» «Ну...» Я снова замялась. План балансировал на грани срыва. «Там красивые картины. Это успокаивает, знаете. Когда я вижу творения художников, то забываю о тревогах и уношусь в мир, изображенный на полотнах. Думаю, вам это тоже знакомо? «О, и тут довольно прохладно». Мы вошли в эту залу. Пора придумать, как избавиться от провожатого. «Меня зовут Матео», — вдруг представился молодой человек. Что ж, был он весьма галантен и достаточно красив, но сейчас это не играло большой роли для его судьбы. И пришла мысль. Я резко схватилась за перила у подножия лестницы, избавив себя от всяких формальностей. «Вам плохо?» Тут же подхватил Матео меня под локоть. «Да, есть немного», — отвечала я слабеньким таким голосом и медленно опустилась на ступени. «Вы не могли бы принести мне воды, пожалуйста?» Я подняла на него глаза, уверенная, что на мое хлопанье ресниц в стиле Мателлинг. Он просто обязан отреагировать. «Да, конечно». Матео несколько растерялся. Верно, ему не приходилось бывать в подобных ситуациях. «Но вы как себя чувствуете?» «Сложно сказать. Пожалуйста, прошу вас». Попросила я из последних сил и подперла лоб рукой измученно. Матео, оглянувшись несколько раз, поспешил к выходу из залы. Едва он скрылся, я вскочила и побежала наверх по лестнице. Моя цель — башня Велены, неумолимо приближалась. Дверь за портьерой, конечно, была заперта, но у меня было особое снадобье — пермурум. Я поспешила набрызгать жидкость сбоку от двери. Извёздка вскоре задымилась от химической реакции. И, с трудом проявив немного терпения, я смогла вытащить камень. Один. Ох, и тяжеленный же! И второй. Я полезла в дыру. О, нет! Это платье с кольцами. Не пролезает. А так? Итак, так. Долой кольца. У меня нет времени. Я приподняла опавшие и удлинившиеся юбки и влезла внутрь. Через ступеньку вверх, и неважно, что выскакивает сердце. Пермуром. Стена тюрьмы принцессы по знакомому задымилась. «Велена, приготовься выходить!» В азарте спешки прокричала я, вытаскивая камень. Руки уже ослабели, и ладони давали знать о недавнем спуске по стене. Не удержав, я уронила камень себе на ногу и взвыла от боли. В дыру пролезла голова Велены. У меня потемнело в глазах. «Камень!» — проскрежетала я зубами. Принцесса не понимала, в чем дело до сих пор. «Убери камень!» «А, да, конечно!» — закивала она поспешно, повинуясь мне. Когда камень открыл моему взору, полурасплющенную под фалдой юбки ногу, я услышала крики и топот внизу. Терять времени было нельзя. Я собрала последние силы воли. «Велена, ты хочешь свободы?» Взяла я её руки в свои. Она, отчаянно хлопнув глазами, кивнула. Я достала дрожащей рукой из редикюля последний флакон пермурума и вложила в ее ладонь. «Тогда беги в бальный зал и скажи всем, кто ты на самом деле. Кинь это в стену и вынь камень. Если понадобится, пройди там, где нет дверей. Беги. Твой час творить чудеса пришел. Беги же. Не стой!» Она послушалась. Я возрилась на свою ногу, приподняв длинную складку юбки. Ужасное зрелище. Распухло, как надутый шарик. Почернело, как обгоревший кусок дерева. Я попыталась вползти через дыру в покой принцессы. Нужно срочно найти что-то холодное. Что со мной сделают, когда найдут? И почему для меня это как-то совсем не имеет значения? Ради чего я тут полегла в странной борьбе? О, вот! Как же холодна ножка этого стола.